Но по своему покрою они так отличались от модных нарядов остальных гостей, что принцы Вальдемар Фицурс при виде Саксов насилу удержались от смеха. Однако, с точки зрения здравого смысла,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 Но когда после перекрёстного допроса выяснилось, что кониксбургский тан не имел никакого понятия о том, что он проглотил, и принимал начинку корумпая за мясо жаворонков и голубей, тогда как на самом деле это были бекофичи соловьи, его невежество вызвало гораздо больше насмешек, чем проявленная им прожорливость. Долгий пир, наконец, кончился.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 «Да, государь», — отвечал Седрик, — «таков Уилфред». Он покинул отчий дом и присоединился к легкомысленным дворянам, составляющим двор вашего брата. Там он и научился наездническим фокусам, которые вы так высоко цените. Он покинул меня вопреки моему запрещению».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 заметил Мальвуазен, как олень, преследуемый собаками. «Им и следует идти впереди нас», — сказал Приореймер. «Не забудьте их превосходство в манерах и знании приличий. А также их умеренность в пище и трезвое поведение», — прибавил Деброси, позабыв, что ему обещали саксонскую невесту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 «Клянусь солнцем, уж не лучше ли нам сесть на суда, да и вовремя убраться назад, в Нормандию?» «Это со страху-то перед саксами!» — подхватил деброси со смехом. «Нам не надо иного оружия, кроме охотничьих рогатин, чтобы этих кабанов припереть к стене». «Полните шутить, господа рыцари!» — сказал Фицурс.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 «Ошибаетесь, сэр рыцарь», — отвечал Аббат, — «мне необходимо сегодня же отправиться домой». «Начинают разбегаться», — шепотом сказал принц, обращаясь к Фицурсу, — «заранее струсили, и этот подлый приор первый отрекается от меня». «Не опасайтесь, государь», — сказал Вальдемар.